Седьмое. Эпиграф. Конец то, что само по необходимости или по обыкновению следует за другим. После же него нет ничего другого. Аристотель. на протяжении всего литературного пути Чехова в той или иной мере сопровождал упрек в недоговоренности, незавершенности, незаконченности, случайности концов его рассказов. Приведем несколько таких суждений из общего огромного их количества о разных произведениях писателя. О степи. И тут На самом, так сказать, интересном месте автор обрывает Это возбуждает и чувство сожаления, и досады Примечание «Долинин», «Журнальные заметки», «Новое обозрение», 1888 год, номер 1476 Конец примечания «О скучной истории» Эти очерки и отрывки в минуту непреодолимых затруднений, когда автор чувствует, что из ничего и не выйдет ничего, могут быть завершены точкой или многоточием. А там читатель уж сам пусть ломает голову, какая судьба постигла бы героев и героинь очерка или отрывка, если бы он не был внезапно оборван без всякой видимой причины. «Скушная история» — это и очерк, и отрывок одновременно. Примечание. Н.Ч. «Тщетные потуги психологического анализа». Южный край, 1889 год, номер 3070. Конец примечания. Олешим. Никакой решительно-таки никакой фабулы в пьесе господина Чехова нет. А в силу этого нет и никакой законченности. Примечание. К. Московские театры. Новости и биржевая газета 1890 год, номер 7. Конец примечания. О черном монахе. Конец героя имеет несколько случайный характер. Очень может быть, что с медицинской точки зрения он неизбежен. Но к центру рассказа, к психической болезни Коврина, к черному монаху, он имеет слишком отдаленное отношение. Примечание. Д.М. Журнальные новости. Русские ведомости. 1894 год. Номер 24. Конец примечания. О трех годах. Автор внезапно прерывает свой рассказ, как говорится, ни на чем. На загадочном восклицании героя «поживем, увидим». И читатель остается в недоумении. Ему самому предоставляется угадать, что должно последовать далее. Примечание. «Скобичевский. Литературная хроника». Новости и биржевая газета, 1895 год, номер 107. Сравните отзыв Лейкина о трех годах. Хорошо, но, по-моему, вы не кончили рассказа. Это только первая часть повествования. Конец примечания. Адамис с собачкой. Этот рассказ – отрывок. Он даже ничем не заканчивается, и его последние строки только наводят на мысль о какой-то предстоящей жестокой драме жизни. Примечание. Андреевич Соловьев. Книга о Максиме Горьком и Антон Павловиче Чехове. 1900 год. Конец примечания. Явление было слишком непривычно. Случалось, что один и тот же критик оценивал его в разное время противоположным образом. Буренин, откликаясь на первое суждение такого рода, относящееся еще к ранним рассказам Чехова, писал с обычной своей резкостью по поводу рассказа Агафья. «Критика требует, чтобы автор непременно выяснил, как встретил муж Агафью. Убил он ее или прибил, выругал, простил. Очевидно, критике хочется, чтобы была изображена супружеская потасовка или примирение во вкусе современного реализма. Тогда рассказ был бы закруглен по всем требованиям рутины. Правда, тогда бы он не произвел на читателя того впечатления, какое производит теперь и драматический его оттенок заменился бы оттенком водевильным, утратил бы характер жизненной сцены и приобрел характер пошлого анекдота. Но зато автор угодил бы развитым вкусам теперешней критики. Примечание. Буренин. Критические очерки. Рассказы господина Чехова. Новое время, 1887 год, номер 4157, конец примечания. Однако, разбирая через 13 лет даму с собачкой, Буренин встает как раз на позиции этой критики, с той же энергией, осуждая отсутствие завершенного конца. На этом роковом вопросе Чехов круто прерывает рассказ Хотя, собственно, тут-то ведь и начинается драма, если это действительно драма, а не водевиль. Теоретически позицию современной критики обосновывал Грингмут в рецензии на повесть Чехова «Три года», иронизировавший над новыми воззрениями, приветствующими литературу, где читатель познакомился с рядом лиц, Узнал случайно кое-какие черты их жизни и характера, присутствовал при развязках каких-то старых драм и при завязках новых, и затем внезапно оставил всех этих людей. Критик говорил о вечных правилах, гласящих, что каждое произведение искусства должно иметь начало и конец. Нарушать их безнаказанно никому не удастся, как бы даровит он ни был. Не мог их безнаказанно нарушить и господин Чехов. Примечание. В. Летопись современной билетристики. Русское обозрение, 1895 год. Номер пятый. Конец примечания. Отношение к этой стороне чеховской поэтики менялось медленно, и самые положительные отзывы звучали очень сдержанно. Процитировав концовку «Дамы с собачкой», Измайлов писал, «Проследить предстоящую драму или идиллию автор уже не считает своей задачей». Завершенность рассказов Чехова – это не финал событийного ряда и неисчерпанность судьбы персонажа. Его концы не имеют венчающего, разрешающего значения, которого требовала от них критика. Сам Чехов связывал их со своими маленькими, то есть ранними рассказами, и называл фейерверочными, подчеркивая этим внезапность, неожиданность обрыва. Посылая в новое время рассказ княгини, Чехов писал, «Черт с ней, она мне надоела, все время валялась на столе и напрашивалась на то, чтоб я ее кончал. Ну и кончил, но не совсем складно». Рассказ завершается сценой отъезда княгини. Когда экипаж покатил к воротам, потом по пыльной дороге мимо Исп и садов, мимо длинных чумацких обозов, Она все еще щурилась и мягко улыбалась. Она думала о том, что нет выше наслаждения, Как всюду вносить с собою теплоту, свет и радость. Из-под колес валили облака пыли, Уносимые ветром на золотистую рожь. Этот не совсем складный конец —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 когда жизнь будет такой же светлой и радостной, как это тихое воскресное утро. Случай из практики. Сравним также, например, концовки рассказов «Бабье царство», «Убийство», «В родном углу», «Печенек», «На подводе», «По делам службы» и другие. Возможность обрыва нити повествования в чеховских рассказах связана с тем, что его более или менее крупные рассказы и повести строятся по принципу соединения относительно самостоятельных частей или глав. Некоторые рассказы, например, такие, как «На святках» или «Красавицы», вообще состоят из совершенно самостоятельных частей с типичными Оценочными их концовками И хлестнул по лошади Знакомый кондуктор вошел в вагон И стал зажигать свечи Но и в других рассказах Главы, как правило, событийно мало связаны друг с другом Последующее не развивает предыдущую И не надстраивается над нею Три года, мужики, новая дача, во овраге Об этом тоже много в осуждающем тоне писала критика. «Скучная история, множество ничем между собою не связанных сцен». Примечание. Н.Ч. «Тщетные потуги психологического анализа». «Южный край, 1889 год, номер 3070». Конец примечания. «Мужики». скорее, ряд художественно исполненных сцен и только. О степи писали, что она слеплена из самостоятельных отрывков и что из всякого можно сделать отдельный рассказ. Ее автор тоже считал, что каждая отдельная глава составляет особый рассказ и что степь похожа не на повесть, а на степную энциклопедию. то есть на нечто, состоящее из самостоятельных частей. Роман, который писал Чехов, состоял, по его собственным словам, из отдельных законченных рассказов, что потом позволило ему опубликовать некоторые из них в виде самостоятельных произведений. Однако самостоятельность глав в рассказах не предполагает их событийной завершенности – Концовки глав своей открытостью сходны с финалами целых рассказов. Сходны также начала глав с началами целых произведений. Послышались аплодисменты, это молодой человек кончил играть. Начало второй главы имени. Послышался стук лошадиных копыт обревенчатый пол. Вывели из конюшни сначала Воронова, графа Нулина, «Начало учителя словесности». Поскольку рассказ не имеет разрешающего и завершающего конца, он может быть продолжен. К напечатанным в 1889 году обывателям была в 1894 добавлена вторая часть, тоже, впрочем, опубликованная сначала отдельно. Существенно, что при соединении этих разновременных произведений не понадобилось ни изменения концовки первого, ни начала второго, ни дополнительных скреп. Сам способ связи частей у Чехова допускал не прилаживание, но свободный стык. Точно так же свободно должны были присоединяться десятая и одиннадцатая главы к девяти составляющим повесть «Мужики», так называемое продолжение. Возможно, впрочем, что эти две главы уже существовали в момент публикации повести, но автор оборвал по каким-то причинам ее на девятой главе. Все это тоже может свидетельствовать о новом отношении к завершенности. Чеховское построение сюжета можно определить как свободно присоединительную, не завершенную в традиционном смысле композицию. Открытые финалы Горнфильд чеховских рассказов – одно из средств создания эффекта неотобранности – Рассказ с завершенной фабулой выглядит как период из жизни героя, специально выбранный, с более или менее явной целью. Развязка, конец, объясняет и освещает часто совсем новым светом все предшествующие эпизоды. По сравнению с таким рассказом, рассказ Чехова, кончающийся ничем, предстает как отрезок из жизни героя, взятый непреднамеренно, без выбора, независимо от того, есть ли в нем показательная законченность или нет, как любой сегмент со всем его и существенным, и случайным содержанием. Фабула и сюжет рассказа или драмы Чехова – Подчинены тому, что изображенный отрезок жизни не вырезан из потока бытия, но осторожно вынут. Связи сохранены, нити не перерезаны, они тянутся дальше, за границы, обозначенные первой и последней фразой рассказа. Поток бытия не имеет концов, он непрерывен».